Шарахнешься. А тоже сидел, зачинял, много сочинил. Которые книги трепанные, грязные, листы с них вываливаются, а которые уж такие чистенькие, как вчера сделаны. любо дорого посмотреть. Скажем, Антон Чехов До того, книга у него трёпана. Видать, криворукий мужик за забулдыга. Может, подслеповатый был. Вот на лице у него, на глазках, последствия. А глобелька и веревка с ним висит. А вот Коптяева, видать, баба чистая, себя соблюдает. Уж такая книжечка, можно сказать, нетронутая. Коптяеву тоже себе на ночь отложил. Тесть пришел, посмотрел, как Бендикт все переставил, похвалил. «Я смотрю, ты культуру любишь?» «Культуру страсть как люблю». Ну, дело хорошее, мы тоже читать любим. Другой раз кружок сядем, читаем. Хм, а то есть, которые культуру не уважают, портят. М, м страницы вырывают, немытыми руками листают. Угу, а это кто? Есть такие. Постоял, подышал, вся горница нехорошим пропахла и ушел. Вот Бенедикт с утра, не пимший, не емший, только морду ополоснет и читать зовут обедать. Вот досада, на самом интересном месте оборвут. Сначала он так делал. Быстро сбегает, накидает рот, чего не попадя. И опять книги. А потом сообразил. Можно и за столом читать. Даже вкуснее, времени теряешь. Семейство, конечно, обижается. Теща обижается, что Бендикт ее трепню мало хвалит. Оленька, что он в книжках про баб вычитывает. А она сидит, одна как дура. Тесть вступается. Оставьте его, это искусство. Оленька воет. Он книжки читает, а на меня никакого внимания... Тесь на защиту встал. Не твоего ума дело. Молчи. Читает, значит, надо. Че он там читает-то? Он про баб читает. Она же, ну, не смотрит. Вот, порву все книжки-то ваши. Ничего не про баб. Вот написано. Роджер вынул пистолет и прислушался. Скрипнул дверь. А не про баб. Видишь, он не про баб. Ну, конечно, не про баб.